Но их молитвам не внемлют, чудеса древней религии не приходят им на помощь. У них уже ни в чем нет согласия, они ссорятся, сами не зная, в чем причина ссоры. С завязанными глазами шагают они к пропасти. И эти невидимые толкают их туда, но никто не знает, от кого исходят творимые ими дивные дела от Бога или от дьявола. Ведь в начале христианской эры многие считали Симона-волхва таким же всемогущим, таким же святым, как Христос. А я тебе говорю, что все чудеса происходят от Бога, раз сатана не может совершать их без его позволения, и что некоторые из этих невидимых действуют непосредственно по велению Святого Духа, остальные же получают свое могущество сквозь облако и неизбежно творят добро, хоть и думают, что творят зло. «Ну, это очень туманное объяснение, милый Готлиб. Кому же оно принадлежит, Якобу Беме или тебе? Быть может, ему, а быть может и мне, если только оно не подсказано мне его вдохновением. Пусть будет так, Готлип, но я не слишком продвинулась вперед в своих познаниях, ведь мне неизвестно, кем являются эти невидимые для меня добрыми ангелами или злыми». 12 мая. Чудеса и в самом деле начались, и судьба моя в руках невидимых. Скажу, как Готлиб, откуда они, от Бога или от дьявола. Сегодня Готлиба подозвал часовой, который караулит эспланаду и стоит на маленьком замыкающем ее бастионе. По мнению Готлиба, этот часовой никто иной, как один из невидимых, то есть дух. Доказательством является то, что готлиб который знает всех караульных и часто беседует с ними, когда они в шутку заказывают ему башмаки, никогда прежде его не видел. И кроме того, ему показалось, что этот часовой был выше человеческого роста и смотрел на него с каким-то странным выражением. «Готлеб», — шепнул он ему, — «парпарина должна быть освобождена через три дня. Это зависит от тебя». Из-под подушки твоей матери ты можешь достать ключ от ее камеры, затем провести ее через кухню и доставить сюда, до края эспланады. Остальное я беру на себя. Предупреди ее, чтобы она была на готове, и помни, если у тебя не достанет осторожности или усердия, все мы, она, ты и я, погибнем. Вот каковы мои дела. Я просто больна от волнения». Всю эту ночь я горела, как в лихорадке. Всю ночь я слышала звуки фантастической скрипки. Бежать, уйти из этой унылой тюрьмы, а главное, избавиться от страха, который мне внушает мэйр. Ах, если надо рискнуть только своей жизнью, я готова. Но каковы будут последствия моего побегать для Готлиба, для того караульного, которого я не знаю, чья преданность так бескорыстно, Да, наконец, для тех неведомых сообщников, которые хотят навлечь на себя еще одну беду. Я колеблюсь, я трепещу, я не могу решиться. Пишу вам, но еще не думаю готовиться к бегству. Нет-нет, я не убегу, пока не буду спокойно за участь моих друзей и покровителей. Бедный люб готов на все. Когда я спрашиваю, не боится ли он, он отвечает, что ради меня с радостью перенес бы любые мучения. А когда я добавляю, что, быть может, он будет скучать по мне, он говорит, что это уж его дело и что дальнейшие его намерения мне неизвестны. К тому же, все это кажется ему повелением свыше, и он без рассуждений повинуется направляющей его неведомой силе. Однако я внимательно перечитываю послание невидимых, полученное несколько дней назад, и боюсь, как бы сообщение этого караульного не оказалось той самой западней, которой я должна остерегаться». Впереди еще двое суток. Если Мейер появится вновь, я решусь на все. Если, как до сих пор, он не будет напоминать о себе, а мне придется опираться только на слова незнакомца, я останусь. Тринадцатое. О, я доверяю судьбе, доверяю с проведению, посылающему мне нежданную помощь. Я ухожу, я готова опереться на мощную руку, которая предлагает мне свое покровительство. Сегодня утром, отважившись выйти на эспланаду в надежде получить от моих заступников духов, какое-нибудь новое известие, я взглянула на бастион, где обычно находится караульный. Их там было двое. Один стоял на часах с ружьем в руке, другой ходил взад и вперед, словно искал кого-то. Высокий рост второго часового привлек мое внимание — Его фигура показалась мне знакомой,